Глава 21, 24 января 3 часа 48 минут утра. Тихий океан 600 миль к северо-востоку от Окленда. Адама, сидевший в кормовой части кармарана между дотуком и Монком, подался вперед. На его лбу блестели капли холодного пота, и не только от напряжения. По мере подъема влажность внутри подводного аппарата неуклонно возрастала. Как там наши дела? спросил он. Дотук указал на свой массив сенсорных данных. Я больше не обнаруживаю радиацию. Она неуклонно падала после того, как мы поднялись через насыщенный слой рассола и последние 20 минут держится на нуле. Начиная с этой глубины, мы в безопасности. Их пилот сидел впереди, рядом с Фиби. После того, как уровень радиации снизился до допустимых значений, он приостанавливал их подъем на различных глубинах и каждый раз, как и сейчас, выполнял проверку системы. Половина зеленых индикаторов на его панели управления сердитыми мигали галь красным. Еще сильнее тревожили струйки дыма, поднимавшиеся из нескольких мест. Брайан заверил их, что это всего лишь несколько перегоревших цепей и что беспокоиться не о чем. Увы, Адам слишком хорошо был осведомлен об опасности возгорания на борту закрытого батискафа. Он взглянул на экран Датука. Кармаран все еще находился на глубине тысячи метров под водой. «Думаю, мы можем завершить наш подъем отсюда», — сказал Брайан. «Я не стал пользоваться электрическим приводом и вручную сбросил последний из наших балластных грузов». Они возобновили подъемы, но, глядя на окружавший их Черный океан, проверить это было трудно. Внутри закрытой быти ощущения движения не было. Единственным свидетельством были неуклонно уменьшающиеся цифры на их глубиномере. Сидевший впереди Брайан то и дело щелкал переключателем взад-вперед, явно пытаясь реанимировать мертвую часть панели управления. Глядя на его усилия, Монк поморщился. «Может, нам следовало оставить пару дополнительных аккумуляторов и не выбрасывать их все?» Адам не стал подвергать сомнению действия их пилота. После землетрясения уровень радиации резко подскочил вверх, и он был только счастлив, что Брайан сбросил лишний груз. «Что угодно, лишь бы поскорее выбраться отсюда». Тем не менее, на поднятие им требовалось больше времени, чем на погружение. Как только они ушли от радиации, Брайан настоял на более осторожном подъеме. Тем более, что Кармаран, когда под ним прошла волна землетрясения, задел коралловый свод. Это короткое соприкосновение вывело из строя несколько систем. — Нам хватит заряда аккумулятора, чтобы выбраться на поверхность? — спросила Фиби. Брайан кивнул и вытер солбопот. Так как большинство систем отключено, батареи должно хватить. «А как насчет связи с «Титаном Икс»?» — спросил Монк. Фиби сняла наушники. «Бесполезно. Я все еще слышу одни помехи. Это обычная проблема с акустическими модемами. Они слишком чувствительны к фоновому шуму. Песня китов на расстоянии многих миль может блокировать звуковые волны и прервать общение на несколько часов». «Что вызывает эти помехи?» — спросил Адам. «Это может быть что угодно», — ответила Фиби. Океана шумнее, чем думает большинство людей. Работая на Суридж у побережья Калифорнии, я столкнулась с колонией креветок-пистолетов, что свело на нет наши усилия по гидролокации. Они считаются самыми громкими существами на планете. У каждой есть огромная клешня, которая щелкает так сильно, что выбрасывает вакуумный пузырь. Пузырь этот схлопывается во вспышке светящейся плазмы, температура которой достигает тысячи градусов. Чтобы убить добычу, они буквально стреляют пулями, причем очень шумно. Их колонии способны оглушить море на многие мили вокруг. Монт кивнул. Кстати, у Панер изучает шум этих креветок, а также громкий гул морского окуня, как средство обнаружения подводных угроз, вместо активной подачи звукового сигнала сонара с лодки или буя. Этот проект под названием Живые водные сенсоры ищет алгоритм, который позволил бы исследователям использовать естественные фоновые звуки, издаваемые морскими обитателями, в качестве своеобразного гидролокатора, прислушиваясь к тому, как эти звуки отражаются от скрытых объектов. Фиби повернулась к нему. В самом деле, Монк пожал плечами. У Панир всегда занимается поиском инноваций. Океаны покрывают 70% земной поверхности, что делает их огромным потенциальным полем битвы, и напряженность на нем стремительно нарастает, особенно в морях этого региона. Интерес Фиби заметно ослаб. Ей определенно не нравилось, что мир природы используется в военных целях. Адам сменил тему, вернувшись к тому, что в данный момент действительно было крайне важно. «Значит, Фиби, вы понятия не имеете, откуда в наушнике этот шум». Похоже на катящийся со склона холма гравий. Что наводит меня на мысль, что мы, возможно, слышим остаточную тектонику под нами. Датук поднял бровь. Земля скрежещет зубами. Адам не оценил его метафору. Монка жестом попросил дать ему наушники. «Дайте послушать». Надев наушники, он целую минуту слушал, наморщив лоб, затем передал их Адаму. «Что вы думаете?» Тот надел наушники и прижал их обеими ладонями. Его голову заполнил странный звук. Он закрыл глаза. «Да, это действительно было похоже на лавину гравия, вот только этот оползень все никак не заканчивался. Единственными изменениями были небольшие подъемы и спады громкости. Его желудок скрутили спазмы. Казалось, его вот-вот вырвет. Этого не может быть!» Он сглотнул и вернул наушники Монку. Оперативник Сигмы пристально посмотрел на него немигающим взглядом, Явно ожидая, что он подтвердит то же самое. Адам кивнул. Монк повернулся и посмотрел в передний иллюминатор. Кармаран поднимался сквозь толщу воды. Взгляд на глубиномер показал, что батискав поднялся из темных глубин в воды, которые, по идее, должны быть залиты солнцем. Но в этот поздний час было темно, как и в желубе. Тем не менее, монк всматривался в эти черные воды, выискивая глазами угрозу. которая, и они оба это знали, там скрывалась. Этот глухой рокот мог ничего не значить. Это мог быть, как то, заявил Фиби остаточный скрежет тектонических плит под ними, но это также могла быть и гораздо более близкая угроза. Та, что совсем рядом. Увы, этот звук настораживал. Он напоминал кавитацию пропеллера, гудящего в воде вокруг них, который то приближался, то удалялся, создавая по мере движения доплеровский эффект. Адам надеялся, что и он, и Монк ошибались, особенно учитывая принадлежность обломков под ними. Он подался вперед и присоединился к бдению коколеса, хотя нутром знал, что они оба были правы. Где-то там прячется подводная лодка. 4 часа 12 минут утра. Когда Кармаран вынырнул из воды, их всплытие приветствовал оглушительный грохот. Фиби слышала похожие приглушенные взрывы в течение последних двух минут, пока бытисфера приближалась к поверхности. Казалось, будто они всплывали в самые гуще морского сражения. Все остальные столпились у переднего иллюминатора. «Теперь сбрасываем груз с надводного борта», — сказал Брайан. Наружу вылетели маленькие болты, и Кармаран поднялся выше в воде. Волны отступили вниз по стеклу и остановились, пройдя примерно три четверти пути вниз. Зрелище над ватерлинией не имело смысла. Они как будто вынырнули в другой мир. Звезд не было. Небо нависло низко и тяжело. Слой облаков пронзали молнии яркие вспышки. Но источником грохота был вовсе не гром. Горизонт на востоке был в огне. Сквозь мрак светилась горск ярко-оранжевых пятен. Ближайшие плясали каскадом пламени. «Вулканы!» — прошептала Фиби. Еще один сокрушительный взрыв превратил далекое сияние в огненный фейерверк. Она взглянула на Адама и вспомнила карты, которые показывала ему, а также предсказанный им катаклизм. «Неужели это уже сбывается?» Адам указал на представшее взглядом зрелище. «Эти огни, похоже, отмечают соседние острова Кермадек. Их цепь тянется вдоль жолоба от Новой Зеландии до Тонги. На них кто-нибудь живет?» — спросил монк. Адам покачал головой. «Все они необитаемы. Думаю, на одном из них есть полевая станция, которая периодически бывает занята». «Слава богу, хотя бы за это», — сказал Монг. Фиби это почти не утешило. Эти острова не единственные, кому угрожает опасность. Она посмотрела через плечо Адама, представляя себе районы к западу от Жолоба и более сотни вулканов, которые он и его дядя сочли наиболее опасными. Адам перехватил ее взгляд, прежде чем она успела отвернуться. «Мы опоздали?» — спросила его Фиби. Он лишь покачал головой. «Чтобы это выяснить, нам придется подняться на борт Титана X. Фиби обернулась. На окно уже лег тонкий слой порошкообразного пепла. Даже волны, которые омывали низ стекла, были сильно затуманены им же. Брайан потянул штурвал рядом с сиденьем, и двигатели загудели. Кармаран повернулся, и в поле зрения возникла гигантская яхта. Приглушенные падающим пеплом ее огни тускло светились. Даже огромный стеклянный шар научного городка был покрыт слоем темного порошка. Пилот нажал переключатель, и над головой, сигнализируя об их местонахождении, замигал ксеноновый стробоскоп. Из своих занятий перед погружением Фиби знала, что он также зажег спутниковый маяк «Иридриум». Брайан снял наушники. «Теперь, когда мы всплыли на поверхность, я могу связаться с Титаном Экспо радио. Пусть они пришлют спасательную лодку». «Если можно, побыстрее», — сказал Адам, обменявшись тревожным взглядом с Монком и настороженно взглянув на дотука. Фиби заподозрила, что беспокойство Адама не сводится лишь к извержению вулканов. Оба мужчины повернулись к иллюминатору. Взгляды обоих были прикованы к воде, а не к горящей огнями громаде «Титана Икс». Брайан установил контакт с радиорубкой яхты и заговорил на тайном языке пилотов. «Сплошные сокращения и краткие инструкции». Закончив, он поднялся со своего места и протиснулся к тяжелому колесу верхнего люка. Повернув его, силой толкнул дверь на петлях. Как только-то открылось, он забрался по короткому выходному стволу к внешнему люку. Он на щелочку приоткрыл дверь, чтобы впустить свежий воздух. Увы, воздух было трудно назвать свежим. Морской бриз вонял горящий серой. Брайан не стал открывать люк шире, чтобы пепел не попал внутрь сферы. Снаружи доносился тихий рокот, прерываемый более громкими взрывами. «Что сообщают с яхты?» — спросил Адам, когда Брайан вернулся на свое место. «Большая часть их связи не работает. Думаю, мне удалось установить контакт лишь потому, что мы практически качаемся в их тени». Фиби нахмурилась, как будто копируя Адама. Они в курсе, что происходит на станции «Титан»?» Последнее сообщение было о том, что землетрясения там усилились, поэтому они организовали эвакуацию нижней станции. Все переждут шторм на верхней платформе. Фиби шумно вздохнула. «По крайней мере, Джаз сейчас в безопасности». «И ничего после этого?» – спросил Монк. «Как я уже сказал, связь практически не работает. Не могу получить даже спутниковый сигнал». Фиби смотрела на темное море. «Итак, мы здесь отрезаны от всего мира». Четыре часа, сорок четыре минуты утра. Монк стоял на носу спасательной шлюпки. Надувное плавсредство с жестким корпусом медленно гудело, двигаясь по присыпанным пеплом волнам, увлекая за собой кармаран. Рядом с ним стоял Адам. Позади них, на одной скамейке, сидели Фиби и Датук. Оба сжимали на коленях чашки с дымящимся кофе, любезно предоставленные их спасателями. Во время буксировки Батисферы Брайан оставался на ее борту, Он поможет закрепить машину обратно на подъемно-спусковом кране на корме «Титан-Х». План состоял в том, чтобы побыстрее подготовить кармаран к следующему погружению, если оно когда-нибудь произойдет. Но это уже другой вопрос. Учитывая высокий уровень радиации в придонных слоях воды, любое приближение было бы не просто рискованным, а смертельно опасным. Тем не менее, оставался вопрос. Что, черт возьми, происходит в этом жёлобе? Но у Монка была забота поважнее, такая, что перевешивала даже огненные горизонты и дождь из пепла. Он зорко наблюдал за морем вокруг них, пытаясь обнаружить любые признаки присутствия подводной лодки. Тот факт, что субмарина оставалась под водой, укрепил его в предположении, что она наверняка китайская. Если она вообще там. Ему не терпелось поскорее попасть в гидроакустическую рубку яхты, Будучи океанским исследовательским судном, «Титан располагал сложной системой исследовательских инструментов, гораздо большей, чем на борту «Кармарана». Некое движение привлекло его внимание к правому борту. Рассекая волны, вокруг дальнего борта яхты из воды появилась высокая красная мачта, но она была слишком мала для военной подводной лодки. Адам подтвердил то же самое. Это один из двух беспилотных кораблей «Дрикс». Он по-прежнему в паре со своим близнецом, Они запрограммированы на автономное вращение вокруг Титана и наблюдение за морем. Он повернулся к Монку. «Могли двигатели этих судов быть источником помех, которые мы слышали?» Коколис покачал головой. «Они работают слишком тихо. Мы бы услышали их, когда спускались. Они лишь тогда давали о себе знать, когда периодически включали свои холоты, чтобы следить за нашим спуском. И эти звуки были достаточно громкими и отчетливыми». Адам кивнул. «Тогда что нам делать отсюда?» Монг прищурился, глядя на высокую красную мачту. «Давайте пока заставим этих акул кружить там, на всякий случай». «То есть вы все еще убеждены, что мы в этих водах не одни?» «Никогда не помешает держать ухо востро». Лодка преодолела последнее расстояние до «Титана Икс». Все они вышли и направились в кормовой трюм. Позади них Брайан организовал подъем кармарана на борт. Монк оглянулся на каскады огня на горизонте. Грохот и гул погнали их обратно к яхте. Небо опустилось еще ниже, воздух наполнился дымом и пеплом. Разряжаемые огромной энергией внутри этих облаков вспыхивали молнии. Один из пиков изверг-высь еще один фонтан пламени. Монг поморщился. Нужно выяснить, что является причиной этого ада. Он представил себе глубоководный желоб, разбитую подводную лодку в нем, светящийся коралловый лес, расширяющуюся мертвую зону, Тем не менее, Монг не мог отмахнуться и от непосредственной угрозы. Когда их небольшая группа направилась к лифту, Фиби явно измученная недосыпанием, споткнулась. Коколис понимала, что с его стороны жестоко лишать ее сна, но... Когда лифт открылся, он коснулся ее локтя. «Фибия, можно с вами поговорить?» Датук вошел в лифт и придержал дверь открытой. «Мы поймаем следующий», — сказал Адам. Датук, похоже, растерялся, но он слишком устал, чтобы спорить. Его рука соскользнула с двери, и та закрылась. Монк подождал, когда клетка начнет подниматься, и лишь затем повернулся лицом к Фиби. «Адам сказал мне, что у вас есть опыт управления беспилотным кораблем «Дрикс». Фиби стряхнула с волос пепел и посмотрел на него сверху вниз. Ее глаза были цвета теплой карамели. «Опыт — это слишком сильно сказано. Но да, я умею им управлять». «А сразу двумя сможете?» Фиби недоуменно нахмурила брови. «Почему вы спрашиваете?» – она посмотрела на Адама. «Что так напугало вас обоих?» Монка ценил ее проницательность и понял, что нет причин лгать. «Мне нужно, чтобы вы помогли нам найти подводную лодку, и на этот раз не обломки». Она посмотрела сначала на него, затем на Адама. Ее следующие слова подтвердили ее проницательность. «Вы думаете, китайцы прислали еще одну лодку, чтобы защитить ту, что затонуло?» «Это то, что, как вам казалось, вы слышали по акустическим телефонам?» «Мы не знаем наверняка», — нехотя признался Адам. Фиби пожала плечами. «Тогда давайте удостоверимся». Монк улыбнулся, а она повернулась и направилась прочь от лифта. Мужчины последовали за ней. Станция слежения за двумя автономными модулями находилась рядом с кормовым трюмом. Они протиснулись в маленькую кабину связи, где за светящимися экранами следил одинокий оператор. При виде их он встал и, вытаращив от неожиданности глаза, пристально всмотрелся в их лица. «Как прошло погружение?» «Прервано», — односложно ответила Фиби. Молодой техник указал на панель управления. «Я как раз собирался все выключить и отозвать надводный беспилотник, прежде чем эти воды покроются пеплом еще сильнее». «Мы справимся сами», — сказал Монк. «Перед уходом мы хотели бы заново просмотреть кое-какие данные. Я буду рад помочь». Адам взял его за локоть и вывел. «Мы сами». Он закрыл за оператором дверь, и Фиби повернулась к ним. «Почему вы не хотите, чтобы он помог нам? У него наверняка больше опыта, чем у меня». «На данный момент все это строго между нами тремя», — сказал Адам. Мон кивнул. «Если в этих водах таится угроза, мы не хотим предупреждать врага о том, что мы об этом знаем. А если мы ошибаемся», — добавил Адам, «то для паники нет причин, тем более, что и без того есть о чем беспокоиться». Фиби нахмурилась, явно не в восторге от этой уловки. Тем не менее, она заняла место перед консолью и быстро просмотрела оба монитора, по одному для каждого автономного модуля. После погружения многолучевая система была отключена, и два экрана сонара оставались темными, но меньшие окна на них показывали позиционные и оперативные данные двух моделей. «Эта пара, по идее, должна кружиться в тандеме», — сказал Монк, — «по одному с каждой стороны Титана X. Фиби наклонилась к маленькому экрану на рабочем столе, показывающему положение модуля относительно яхты. «Вы правы. А нельзя ли увеличить радиус охвата? Только постепенно. Никаких внезапных скачков». Фиби склонилась над клавиатурой, несколько раз постучала по ней и поводила курсором мыши по некоторым меню. «Готово. С каждым проходом радиус их прохождения будет увеличиваться на 5%.» Мон кивнул. а нельзя ли настроить звуках сонара по расписанию, регулярно, как часы, как будто это происходит автоматически? «Довольно просто», — Фиби вновь пробежала пальцами по кнопкам. «Я заставлю их чередовать звуки, один за другим, с разницей в пять минут». Адам повернулся к Монку. «Что теперь?» Тот пожал плечами. «Ждем. Когда дело доходит до охоты, терпение так же важно, как скрытность или огневая мощь». Все устроились удобнее, Каждые пять минут один из аппаратов запускал свой холод, посылая к морскому дну расширяющуюся звуковую волну. На их экранах замелькали красочные 3D-изображения, показывающие водную толщу с градиентами глубины и четкую картину морского дна. Их взором предстал желоб, его высокие скалы и темная тень дна. Детали были достаточно четкими, чтобы различить шрам, что тянулся через коралловый полок внизу. обнаружился даже гладкий контур китайской подводной лодки смятой с одного конца но монк сосредоточился выше по толщине водяного столба прошел час а море оставалось пустым возможно мы ошибаемся наконец предположил адам с зевком который едва не вывихнул ему челюсть фиби склонила голову набок и прищурила один глаз что-то мне это не нравится что именно спросил монк фиби наклонилась ближе вслепую постукивая по клавиатуре Она переключалась между картинкой, записанной первым звуком и последним. Меняла их туда-сюда, словно окулист, проверяющий зрение. «Что вы видите?» — спросил Адам, явно провалив проверку остроты зрения, как и Монг. «Подождите, сейчас настрою прозрачность». Фиби постучала еще несколько раз. Теперь две картинки перекрывали друг друга, будучи достаточно прозрачными, чтобы видеть и хобби. Стены жёлоба идеально совпали на обоих изображениях, как и большая часть морского дна. но не в его центре. Текущее изображение показывало, что коралловый свод и подводная лодка на нем опустились на десятки метров ниже. «Что происходит?» — спросил Адам. «Она все больше уходит вниз», — Фиби нахмурилась. «Неужели радиация ослабила коралловый лес настолько, что тот начал рассыпаться под тяжестью подлодки?» «Это возможно?» — спросил Монк. Субмарину уже более двух недель идет утечка радиации. С чего бы кораллу разрушаться сейчас?» «Может ли это быть вторичным по отношению к землетрясению?» спросил Адам. «Возможно». Второй модуль отправил им сигнал гидроакустического сканера. Фиби быстро наложила новое изображение поверх двух других. «Она все еще опускается», сообщила Фиби. «Еще на 8 метров». В течение следующего получаса они рассматривали изображение. Казалось, что опускание ускоряется, что не имело никакого смысла. Эта странность заставила Фиби нахмуриться. Если подводная лодка просто опускалась на рассыпающийся массив кораллового леса, ее спуск должен был замедляться, поскольку под ней накапливались бы обломки, тормозившие ее падение, но этого не происходит, и, кажется, я знаю почему. Следующий сигнал сонара заставил их все хахнуть. Фиби наклонилась ближе, разглядывая морское дно. Останки подводной лодки исчезли. «Шесть часов тридцать минут». Фиби не обращала внимания на разговоры мужчин. Те слишком долго хранили свои секреты, и она не считала себя обязанной отвечать на их многочисленные вопросы. Вместо этого она включила на одном из модулей поддонный профилограф и в режиме реального времени провела сканирование черной дыры в коралле, пристально рассматривая картинку в поперечном сечении, прорезавшем тьму в поисках дна. И ничего не нашла. Разочарованно простонав, она откинулась на спинку кресла, Адам осторожно коснулся ее плеча, словно опасаясь ее реакции. «Что произошло там, внизу?» «То, чего я опасалась». «Что именно?» «Должно быть, под субмариной открылась трещина, которая поглотила ее, а вместе с ней большую часть кораллового леса». Она взглянула на Монка и Адама. «Я не знаю, появилась ли она в результате землетрясения или же всегда была там». Возможно, радиация ослабила коралловый мост, закрывавший собой ту трещину, пока он, наконец, не разбился и не утащил все, что там было вниз. Адам посмотрел на экран. Но что там могло быть? Фиби сокрушенно вздохнула. Слишком глубоко, чтобы что-то разглядеть. Вдруг там скрыто то, что мы ищем, а именно причину всей этой тектонической нестабильности, спросил Монк. Ведь она находится прямо в центре странного скопления землетрясений. Фиби посмотрела на обоих мужчин. «Есть только один способ узнать это». Адам закрыл глаза, отлично понимая, что она имеет в виду. «Радиация или нет, мы должны снова спуститься туда». Она медленно кивнула. Один из модулей вновь включил гидролокатор. Наконец появилось изображение. Фиби наклонилась вперед в надежде на то, что оно даст какие-то дополнительные ответы на то, что лежит внизу. Вместо этого правый край изображения заблокировала какая-то фигура. Это был кончик сужающегося предмета, на конце которого вырастало множество плавников. Он завис на глубине двухсот метров. Фиби знала, что перед ней. «Вы оба были правы». Они дождались следующего прохода второго модуля, кружившего в том же месте, и зафиксировали сигнал сонара. Изображение на экране вновь стало четким. Хвост подводной лодки исчез. «Она знает, что мы ее засекли?» — спросила она. Монг покачал головой. Трудно сказать. Субмарина наверняка слышала звук, но, надеюсь, те, кто находится на ее борту, предположили, что это просто очередной взрыв. Раз мы мельком видели ее хвост, значит, капитан подлодки ослабил бдительность, будучи слишком уверен, что «Титан Икс», невооруженное исследовательское судно, не представляет для него угрозы. «Так что же нам делать?» спросила Фиби. «Рискнем ли мы нырнуть в кармаране, когда здешние воды патрулируют от акула?» Монг потер подбородок. Тут что-то не так. Адам подошел ближе. Что вы имеете в виду? Почему субмарина просто ждет там, нарезая круги вокруг Титана X? Может, ее задача охранять обломки внизу, предположил Адам. Убедиться, что никто больше не нырнет туда? Монк покачал головой. Нет, она ждет чего-то еще. Чего именно? Спросила Фиби. Коколес посмотрел на них сверху вниз. В его голосе звучала уверенность. «Подкрепление».